Я сама дорогу знаю. И дала мне пятак серебром. Такая добрая барыня. Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища. — Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, —